Глава 16. Возвращение. Первое, что я почувствовал, когда появился в реале, это невероятное, доселе незнакомое ощущение могущества. Я понял, что по щелчку пальцев могу стереть в пыль целую планету, и это пьянило, одурманивало разум. Но пришлось очень быстро взять себя в руки, так как от меня сейчас зависит очень многое. «Нужно подготовить безопасный плацдарм для десантирования узников сферы». Система начала лихорадочно выдавать сообщения о повышении уровней и характеристик, но я отмахнулся от сообщений, сейчас не до этого. Потянувшись к своему чертогу, я отправил запрос на перекачку практически всей скопившейся там веры и одновременно с этим отправил заранее заготовленные пакеты данных. Осталось надеяться, что мы не просчитались, и порядок действительно готов к такому развитию событий. Я повернулся к полководцу Хаоса, который сжимал в своей лапе искрящуюся всеми цветами радугой сферу и злорадно улыбнулся, заметив, как по ауре врага распространяется предательская волна страха. Мысленная команда, и сфера вырывается из рук врага, и занимает свое законное место возле моего правого плеча. Помимо всего прочего, этот артефакт является еще и оружием, которое усилит до неприличия мою и так невероятно большую боевую мощь. Подмигнув обескураженному пятиметровому демону, я зачерпнул огромный объем первозданной энергии, перемешал его с верой и создал чудовищное по силе кольцо огня. При этом и сам превратился в сгусток пламени. Адепта хаоса вместе с ближайшими соратниками и тыловыми армейскими частями вторжение мгновенно распылило на атомы. В радиусе километра от меня не осталось ничего живого, лишь выжженная дотла земля. Мысленная команда и зажигается десятиметровый портал, через который тут же начинают организованно выбегать узники сферы времени. В первых рядах мчатся самые сильные и опытные бойцы, которые должны создать оборонительный рубеж, который обеспечит безопасную высадку войска. но ну, а я блинком ушел вверх, чтобы осмотреть окружающую территорию. Вдалеке виднелась великая стена, а все пространство перед ней было заполнено армадой вторжения. Демонов, облаченных в доспехи из красного, хаотического металла было столько, что с большой высоты они сливались в единый кровавый океан, волнами накатывающий на великую стену. Сражение было в самом разгаре. Мощные стационарные боевые излучатели на стене работали по толпе, но не имели никакой возможности справиться с таким количеством врагов. Ангелы и хранители, что держали оборону, огрызались заряженными верострелами и заклинаниями, которые выкашивали демонов тысячами. Но на место павших тут же приходили другие, а часть боевых конструктов и вовсе не достигли цели, поглощенные выставленными щитами адептов хаоса. «У нас все готово. Действуй!» прошелестел в голове голос порядка. «Интересно, творец знал о моем плане заранее или успел так быстро сымпровизировать?» «А и неважно». «Действительно, пора действовать». Я разогнал циркуляцию энергии в своем теле и огненным болидом чуть ли не со скоростью звука помчался вдоль тыловой линии вражеской армии. Пространство стыка миров содрогнулось, когда я начал каждые 500 метров создавать телепортационные мостики между двумя точками. Но противостоять волне полноправного владельца сферы времени было не в силах. Ни у одного демона не будет ни единого шанса сбежать из организованной мной ловушки. План был достаточно прост, но без оперативного вмешательства армии порядка не имел шансов на успех. При помощи сферы времени я собирался открыть множество порталов и, ударив хаоситом в тыл, выдавить их к стене под залпы стационарных излучателей большой мощности. И, похоже, порядку понравилась эта идея. Из открытых порталов тут же начали появляться хранители и вылетать тысячи ангелов Фишка была в том, что я мог соединить портальным мостиком две абсолютно любые точки Для пространственной магии сферы не существовало ограничений И вместе с сообщением порядка о готовности я получил знания обо всех местах концентрации сил Как нашей, так и второй соты босса Такой подставы хаос ожидать никак не мог. Тем более, что когда сфера находилась у его адептов, то будущее для него вырисовывалось весьма радужное. Но с каждой секунды из порталов появлялись сотни союзников вместе с боевыми юнитами, и такая желанная для него победа становилась все более туманной. Когда закончил облет, то вернулся к своим бойцам, которые уже заканчивали десантирование из недр сферы времени и, убедившись, что расстояние никак не помешало процессу, открыл очередной портал. Уже через мгновение из него выскочил золотистый комок света и прижался ко мне. «Я знала, я знала, я знала!» Без остановки повторяла Виата, стиснув меня в кастодробительных объятиях. «Я очень скучал, Над!» Ласково поглаживая жену по золотистым волосам, проговорил я. Вслед за Наташей из портала появились Тор, Айси, Глад, Смоук, Альга, Найт, Базальт. Кожа друзей светилась золотом, и лица озаряли радостные улыбки. «Я же говорил, что босс вылезет даже из самой глубокой жоп Договорить Тору не дал подзатыльник жены, и я улыбнулся в ответ. «Ничего не изменилось за прошедшее после моего исчезновения тысячи лет, и это здорово!» «Какой план, босс?» — потирая ушибленное место, спросил Тор. Как обычно, пожав плечами, на которых все еще висела Наташа, ответил другу я. «Врагов уничтожить, союзников беречь. Но вы же не думали, что я вернусь без подарков?» По отвисшим челюстям друзей я понял, что они явно не ожидали такого поворота событий. «Еще бы! Получить плюс 2500 уровней за несколько секунд?» Это за гранью их понимания. Тор выругался, за что получил еще один подзатыльник, но Айси не рассчитала резко возросшую силу, и парня чуть было не сбила с ног. «Я преобразовал часть энергии в Евс, поэтому всем должно было хватить веры для автоматически распределяемых характеристик. С остальными сейчас возиться некогда, уже завязался бой. Вы же не хотите пропустить все веселье? «Держите артефакты связи. Если встретите Авадона, оставьте его мне. Остальных я уже предупредил на этот счет». «Кир, нам бы не помешала твоя помощь», — раздался в ухе саркастический голос Эльзиры. «Ну что, любимая, покажем демонам, что значит оказаться в огненном аду». «С превеликим удовольствием» ответила Наташа, и ее золотистое свечение многократно усилилось. «Я буду рядом. Больше я не выпущу тебя из поля зрения. Стоит только отвернуться, как ты куда-то пропадаешь. Кстати, ни у одного тебя есть подарки. Держи». Наташа достала из пространственного хранилища потрясающий легкий доспех и, протянув его мне, добавила. «Подарок веренеи?» Легкий наномолекулярный защитный комплекс из перекованной пустотной стали высшего качества, усиленный сплавом мифрила и адаманта. Чешуя – 10. Комплектация – премиум. Ресурс брони – 80 миллионов УЕ совокупного урона. Встроенная функция – полет. Усиление – 10 из 10. Зачарование – 10 из 10. Требование. Уровень двухтысячный. Защитный комплекс был идеальным. Радужные чешуйки, из которых он состоял, были настолько плотно подогнаны друг к другу, что не оставляли слабых мест и в то же время абсолютно не сковывали движений. Доспех ощущался, как вторая кожа. Даже думать не хочу, сколько стоит такая вещь. Разбираться с длинным списком усилений и зачарований прямо сейчас нет времени, поэтому Блинкому ушел на высоту и приступил к тотальному уничтожению врагов. Прыжок в самую гущу демонов, каст огненного кольца и мгновенный отход на безопасное расстояние, с которого так приятно наблюдать, как в океане врагов образуется выгоревшая проплешина. Адепты хаоса и демоны честно пытались меня остановить. Могу даже предположить, что они прикладывали для этого все свои силы, но угнаться за мной не имели ни малейшей возможности. Умопомрачительный уровень в совокупности с неиссякаемым запасом энергии и экипировкой высшего класса сделали меня практически неуязвимым. Я метался по полю боя стремительной тенью и сеял вокруг себя смерть. Остальные союзники от меня не отставали. Я соединил все порталы в единую сеть, так что хранители получили возможность оперативно приходить друг другу на помощь. Все же линия боевого столкновения была огромной, а даже с моими способностями я не мог быть одновременно везде». Армия высокоуровневых пленников сферы очень быстро распределилась по местности и усилила бойцов порядка, которые непрекращающимся потоком продолжили организованно проходить через порталы. И тогда хаоситы, в задних рядах которых собрались не самые сильные и бесстрашные войны, дрогнули. Повсеместно началась паническая давка, которая заметно облегчила перемалывание вражеской армады. Задние ряды пытались отступить, но передние не стремились подставляться под огонь стационарных орудий на стене. Мой план работал, и это не могло не радовать. Положение вражеской армии усугубляло уничтожение большого количества командиров, которые находились в тылу и являлись для наших бойцов первоочередными целями. Мышеловка захлопнулась. И теперь не уйдет никто. «Мы нашли его!» Поступило сообщение от Тора, и мои глаза сверкнули пламенем праведного гнева. Мик и я переместился к другу, чтобы увидеть, как окруженный со всех сторон Авадон в панике мечется по оставленному ему пространству в бесплодных попытках прорвать кольцо оцепления. Тут были все наши, а также я с радостью узнал Бойла, Хавка, Керану, Граута, друзей из отряда Акариса и других хранителей из созданного когда-то Альянса. Оказывается, он не распался, и все это время парни и девушки продолжали сражаться с пустотниками. Когда наши с Авадоном взгляды встретились, его глаза потухли. Враг успел прокачаться до 865 уровня, и тот факт, что он не может получить обо мне никакой информации, стал для него приговором. «Ты готов умереть?» — буднично спросил я. «Говорить или что-то объяснять этой мразе повинной в смерти миллиардов разумных, мне совершенно не хотелось». Для меня достаточно одного лишь взгляда на его ауру, по которой расходятся волны панического ужаса. «Ты же не такой! Ты же адепт порядка!» Попытался было что-то сказать Аладдон, но, мгновенно сблизившись Блинком, я схватил его за горло и поднял вверх, тем самым прервав поток бессмысленных слов. «За каждое преступление...» «Рано или поздно приходит расплата», — сказал я и сжал кулак. Голова Абаддона отделилась от тела и покатилась по безжизненной земле стыка миров, а я вздохнул с облегчением. Вселенная стала чуточку чище. «Верное решение, друг», — положив руку мне на плечо, проговорил Тор. «Эту мразь нельзя было оставлять в живых». «Я боялся, что ты решишь заключить его в сфере». «У меня была такая мысль», — признался я. «Иногда смерть не самое страшное, что может случиться. Тысячи лет под водой, когда каждый день легкие получают вместо желанного кислорода совсем другую субстанцию, могут быть альтернативой смерти для таких, как Авадон. Но я не склонен к пыткам, так что ему, можно сказать, повезло». «Не расслабляемся, еще ничего не закончено. К бою!» Для уничтожения такой огромной группировки врага нам потребовалось три дня, в течение которых бой не утихал ни на минуту, а потом началось полномасштабное контрнаступление. Благодаря возможностям сферы я провешивал порталы к секторальным опорным пунктам, гарнизоны которых оказались минимальны и не способны на что-то повлиять, и после захвата отстраивал там наше укрепление из материалов, которые непрерывным потоком подвозили торговцы. В самом начале операции по освобождению стыка миров меня отыскала Веренея, и, разрыдавшись, словно девчонка, повисла на плече, не переставая благодарить за спасение дочери. Заверив Дриаду, что не держу на нее зла, Кратко рассказал о внутри сферы, но времени на это сейчас не было, поэтому договорились встретиться после завершения операции и устроить знатную вечеринку. За следующие две недели мы полностью очистили стык миров от присутствия хаоситов и вышли к защитной стене врага. Все это время я был на расхват и прыгал из сектора в сектор. Постоянно требовалось либо провесить портал, либо возвести в точке силы очередную твердыню, но я не жаловался. Мне еще никогда не приходилось видеть такой сплоченности среди адептов порядка. Мы действовали как единое, монолитное целое и вместе шли к поставленной задаче. Пленников сферы приняли достаточно хорошо, особенно первую волну, которая сражалась с хаоситами. Причем это относилось и к бывшим адептам хаоса, которых было не так уж и мало. Хоть поначалу к ним и относились с большой долей настороженности и даже агрессией. Помогла моя аурная метка, которую я поставил всем союзникам. Боюсь, без нее такие хранители могли попасть под общий замес. В горячке сражения обычно сначала бьют всех, кто хоть немного похож на врага, А разбираются, кого ударили, уже гораздо позже. По результатам главного сражения хранителям предложили присоединиться к порядку, но многие пожелали вернуться к своему Творцу, и у меня была возможность дать им желанное, хотя некоторые и приняли предложение. Но больше половины пленников и так являлись адептами порядка, так что, как говорится, в нашем полку прибыло. Из второй партии узников сферы остаться не предложили никому. Там в основном собрались хранители из совсем уж удаленных уголков Вселенной, и, отправив их по домам, я выкинул из головы этих разумных. У каждого должен быть выбор. И они свой сделали, когда решили отсидеться в безопасности. Все это время Виата не отходила от меня ни на шаг, твердо решив выполнить свое обещание. Я был не против. За время долгой разлуки я безмерно соскучился по жене и не упускал ни малейшей возможности остаться с ней наедине. Наташа рассказывала мне, как проходило ее испытание, как они сражались с Авадоном и другими враждебными хранителями на Бете, как набирали карму, как их посвятили в хранители и ввели в пантеон и о многом другом. Ну и несладко же им пришлось без меня, но главное, что друзья выстояли. Порядок был прав, когда говорил молодому Творцу, что он не готов. Друзья и любовь — вот главная сила во Вселенной, чтобы не говорили остальные, лишенные этого. Штурмовать укрепление врага мы не стали. Порядку не нужно чужого, но и своего мы теперь не отдадим. Каждая твердыня на стыке миров теперь снабжена телепортационной установкой, и в случае нападения помощь придет очень быстро. Я уверен, что хаоситам здесь теперь ничего не светит, тем более, что основная армия была полностью уничтожена. А чтобы восполнить такие потери, нужно очень много времени. Одних вражеских хранителей, по предварительным подсчетам, мы ликвидировали больше 20 тысяч. По завершении операции нас всех пригласили в столицу Соты, где состоялся грандиозный банкет, организованный по прямому приказу порядка. Самого босса мне увидеть пока так и не удалось, хотя я не сомневался, что рано или поздно эта встреча состоится. В принципе, пока не горит. Прежде чем отправиться в путь, у меня есть еще здесь дела, и наверняка он это знает, поэтому дает немного передохнуть. Оторвались мы, надо признаться, на славу. Для мероприятия была выделена огромная площадь, которую для этого специально подготовили. Уж не знаю, сколько на это было угрохано веры, но такой праздник я не забуду никогда в жизни. Мы веселились, танцевали, ели изысканные блюда, пили всевозможные напитки и делились новостями, которых накопилось очень много. На этом приеме присутствовала вся верхушка стражей. За прошедшие тысячелетия друзья сделали всех членов клана титанами, а верхушку вдобавок еще и своими спутниками, что дало им доступ на высший план. Так что на банкете я встретился со всеми близкими мне людьми, то есть уже титанами. «Ты должен мне разговор», — ближе к концу приема обратился ко мне Зевс. Я видел, как он обнимался с Одином, и в состоянии изрядного подпития они горланили какую-то песню, причем так громко, что у соседей разбились стаканы. Магически усиленное, прошу отметить. Должен, не стал отрицать я. Предлагаю найти более спокойное место, улыбнувшись, сказал я, кивком указывая в сторону Тора, который решил устроить поединок по арм реслингу с братом под одобрительные крики собравшихся вокруг выкладывай свой план парень плюхнувшись в удобное кресло небольшого кабака потребовал зевс мы переместились сюда втроем, ведь виата по-прежнему не выпускала меня из поля зрения, но секретов от жены у меня нет что тебе известно о так называемом властине немного издалека начал я. О нем ходили слухи еще когда я был желторотым юнцом, и меня назначили хранителем Альфы, формирующейся соты молодого творца, которому впоследствии я перешел на службу, прельщенный заманчивым предложением. После побега я постарался заполнить пробел в знаниях. Доступ к инфополю, к счастью, сохранился. Так что я понимаю, о ком идет речь. Продолжай. как думаешь «Вселенная тебя простит, если ты станешь одним из тех, кто избавит мир от этого зла». «Ну и задачи ты себе ставишь, парень», — витиевато выругавшись, ответил Зевс. «Да кто ж его знает? Но вероятность этого точно не нулевая. Проблема заключается в том, что даже с твоей новой игрушкой», — он указал на переливающуюся всеми цветами радуги сферу возле моего правого плеча, «Нужно знать, куда прыгать. Без точных координат. Можно бестолку скакать по Вселенной очень долго». «Предположим, что координаты у меня есть», — нагнав туману, проговорил я. «Ты готов отправиться в такой самоубийственный поход? И что нам для этого потребуется?» «Если ты не шутишь...» и не пытаешься играть со мной в игры, то... то я в деле», — мгновенно посерьезнил Зевс. «Но без должной подготовки, как ты верно подметил, миссия получится самоубийственной». «Сколько предполагается участников?» «Как таковых ограничений нет. В замке Хроноса, как ты помнишь, места много. Но боюсь, что на деле мы не сможем взять с собой слишком большую армию. Она понадобится здесь». А вот с этого момента поподробней. Что тебе известно? Ничего конкретного. В основном мои догадки. Но, как показывает практика, они очень часто оказываются правдивы. Существует мнение, что хаос и пустота заключили союз и совместными усилиями создали властелина. Цель этой искусственной сущности – порабощать миры и заражать бессмертные души проклятием что через определенное, весьма большое количество лет приведет к катастрофе вселенского масштаба. Властелин поражает души безмерной алчностью, корыстью, злобой, что сделает невозможным развитие смертных до статуса хранителя, по крайней мере, для творцов со знаком «плюс». Подобные хаосу выигрывают обильный поток таких поврежденных душ в их Энеронные миры позволяет им набрать большую силу. Но, как мне подсказала тень одного молодого творца, которую я повстречал в сфере, путь наверх открывает только созидание. Остальные жили лишь топчутся на месте. Глаз Зевса дернулся, он понял, о ком я говорю, но решил пока не перебивать. «Ты сам видел, чего стоят бездушные хранители хаоса, которых он клепает из своих демонов». «Пустоте просто незачем было объединяться с кем бы то ни было. Когда они станут Творцов Плюс, справиться с остальными будет несложно». «Ты намекаешь, что властелин — это и есть пустота!» — воскликнул Зевс. «Да, я пришел именно к такому выводу и навел меня на эту мысль твой бывший начальник, с тенью которого мы пообщались перед тем, как я отправился в замок Хроноса сражаться с Байронгартом». Он поведал, что пустота осознала бесперспективность силовой победы и решила прибегнуть к хитрости. Именно поэтому ксеноморфы усиленно реплицируются, подчиняясь последовательному приказу хозяйки. И всеми силами пытаются сократить численность хранителей. Ведь пополнение наших рядов с каждым годом случается все реже. Пустота является Творцом, а по законам Вселенной Творцы не имеют права разрушать. Поэтому она и изменила себя, лишила части силы, по сути, стала хранителем и развязала себе руки. Теперь она поглощает все миры, до которых может дотянуться, и заражает проклятием души смертных, которые разлетаются по всей вселенной. И разносят заразу. Если ты прав, и властелин — это перерожденная пустота, то он невероятно силен. Почему ты не хочешь взять с собой большую армию? Малый отряд тут не справится». Как только властелину станет известно, что мы пришли по его душу, он спровоцирует тотальное вторжение ксеноморфов на территорию нашей соты. Ведь в том случае, если мы сможем уничтожить его основное тело, частичка сущности, которая спряталась в мире Альфа, уцелеет. Именно поэтому основная армия должна остаться здесь и защищать соту. И что тебе нужно, чтобы получить координаты? Насколько я понял, у тебя их еще нет. Пока нет, но это не проблема, чтобы их получить. Мне нужно всего лишь встретиться с братом. Очень скоро я вновь увижу землю».